Высокое представление о носителе светской власти перенесено было греческим духовенством и в Древнюю Русь. Русский князь, конечно, не император, но он именно носитель государственной власти, и этого достаточно, чтобы церковь постоянно проводила в сознании русского общества идею безусловного повиновения своим государям. Уже Владимира Святого епископа величают царем и самодержцем, говоря ему, ты поставлен от Бога. Лука Жидята так поучает народ. Бога боитесь, князя чтите, мы рабы, во-первых, Бога, а потом государя. Та же мысль и в получении митрополита Никифора Владимиру Мономаху: князья избраны от Бога, он царствует на небесах, а князю определено царствовать на земле. Правда, привился этот взгляд не скоро и не сразу. Видимые результаты его скажутся лишь в московский период. Но подобно тому, как капля точит камень, так и эта идея со временем даст свои плоды и окажет сильное влияние на рост государственной власти в России. Глава 5. Отношение к азиатскому востоку. Принятие христианства положило резкую грань между новообращенной Русью и азиатским миром языческим, позднее магометанским. Этот мир с самого начала и во все продолжение русской истории был соседом русской земли, всегда враждебный, он являлся постоянной угрозой ее существованию, а после татарского нашествия стал даже властелином на целые века став христианами и, признавая в себе людей, обладающих единой истинной верой, русские люди уже с тех пор почувствовали свое превосходство над этим восточноазиатским миром поганых людей. Это чувство превосходства, соединившееся с известным отвращением, не исчезало даже во время векового ига, держало побежденных вдалеке от победителей и, в конце концов, в сильной мере было залогом самого освобождения. Пыпин. Глава шестая. Отношение к римской церкви. Если новая религия отгородила русских от мира азиатского, не христианского, то тоже неодолимую стену воздвигла она и между православной Россией и католическим Западом. Хотя в пору Владимира Святого христианская церковь формально еще не раскололась на восточную и западную, это совершилось в 1054 году – Но путь к расколу уже обозначился. Обе церкви к этому времени сложились как два особых и враждебных один другому мира. Римский первосвященник уже поставил вопрос о примате и в сфере церковной, и в сфере мирской жизни, что неизбежно вырывало глубокую пропасть между Римом и Константинополем. Первое. Восточная церковь окрепла под покровительством светской власти и привыкла видеть в ней выражение божественной воли. Авторитет же римских пап вырос независимо от нее. Постепенно папы привыкли держать себя самостоятельно, а в тех случаях, когда находили действия и предписания византийских государей несправедливыми, например, в деле иконоборчества, Прямо отказывали им в повиновении. Приняв из рук Пипина Короткого равенский экзархат, по праву принадлежащий восточным императорам, они и не думали возвращать его им. Если власть папы, наместника Христа, выше всякой другой власти, то эти другие власти должны подчиняться ей. Вот положение, глубоко вкоренившееся в римской церкви. На этой почве должно было неизбежно произойти столкновение двух властей — мирской и духовной. Еще со времени коронования Карла Великого 800-й год. Римская церковь стала проводить мысль, что римский император и папа — суть два меча, посланные Богом на землю для защиты и торжества христианства. Меч духовный вручен папе, меч светский — императору. Отсюда оставался лишь один шаг, его и сделает Иннокентий III в XIII столетии, чтобы... Заявить, так как задача, возложенная на эти мечи чисто духовного характера, то от папы, а не от императора, зависит, какое направление дать им меч духовный выше меча светского.